Глава 12. Каждый день Мэри заставляла себя выйти из дома и прогуляться по одной из центральных улиц, а только потом идти в лес. Так она тренировала в себе выдержку и остроумие, но и боролась с трясущимися коленками. День на третий она даже вошла во вкус. «Куда прешь? Такие, как ты, должны пропускать честных горожан, а не переть нам поперек дороги!» сказала как-то женщина с ведром. Такие, как я, ходят где хотят, а такие, как вы, рано или поздно становятся жабами. И без помощи ведьм, — ответила Мэри, собрав все силы своего совсем некрепкого тела, пихнула тетку плечом и пошла дальше. В другой раз мужчина плюнул ей под ноги. «Как удачно», — сообщила Мэри, криво усмехаясь. «Джонатан как раз сказал, что первый плюнувший мне под ноги поедет с ним сегодня охотиться на призраков. У него острая нехватка помощников. Вы знали?» э кто сказал?» «Ваш маг!» «Да ладно заливать! Угрюмый Джо не мог!» «Не такой он человек!» — буркнул мужик. «Я передам, что вы не верите его слову, и обязательно подскажу, где вас найти. Это же ваш лоток с гвоздями!» Мужчина опешила, Мэри подмигнула и пошла дальше. В тот день коленки окончательно перестали трястись. Правда, с мужчинами стычки случались редко. Однажды с ней даже пытались заговорить и, похоже, флиртовали, но обычно ее просто старались не замечать. В последние дни и самые языкастые лишь раздраженно поглядывали, потому что Мэри нашла себе того, кто вызывал уважение всех горожан и при этом не шарахался от ведьмы. Неподалеку от ратуши на одном и том же месте каждый день сидел черный пес, у которого на морде виднелась седина. Он чихал, но оставался невозмутим и с достоинством принимал подачки от людей. Вот уже четыре дня Мэри приносила ему еду и шептала добрые слова, едва до него дотрагиваясь. Пес был болен и на любое почесывание огрызался. К сожалению, в гримуаре не было зелий или заговоров для животных. Но, поразмыслив, Мэри взялась варить человеческие снадобья от простуды, кашля и горячки. И у нее стало получаться. «Возможно, чтобы колдовство выходило, нужно этого очень захотеть», — думала она. И, в конце концов, добавила кое-что из них в еду черной собаки. Через пару дней та пошла на поправку и теперь ходила по главной улице за Мэри. Стоило ведьме выйти и повернуть к мощеным дорогам, как старый черный пес гордо пристраивался рядом и провожал до выхода из города, а потом встречал и вел назад, почти к дому. Правда, гладить себя по-прежнему не давал. Она бы его взяла к себе и поселила в будку, но не знала, как к этому отнесется Джо. Маг всю неделю где-то пропадал, и они почти не виделись. Иногда казалось, что он ее избегает, хотя, может быть, и не казалось. «Мэри, ты же украдешь клад!» передразнила она про себя Джо. «Конечно, украду, Джонатан. Вот как увижу, что в будущем кто-то его зароет, так сразу пойду. И если не найду, так как неизвестно, когда это будущее наступит в точности, так сяду там с лопатой и стану караулить. День, два, три, десять, двадцать, год. И знай, Джон, так будет с каждым кладом». Мэри понимала опасения мага насчет будущего, которое она видит, но никак не могла с этим смириться. Оно же не всегда и не у всех такое четкое, как у самого Джона. Сколько раз Мэри гадала разным людям и сколько видела? Не сосчитать. Даже друзьям отца ради забавы. Когда у него было хорошее настроение и ведьмовской дар не раздражал, это вообще становилось ее повинностью. В те вечера она видела как раз то личное, на которое намекал Джо. Чужая страсть, похоть, обман, спрятанные от Джон деньги, любовницы, и любовники. Видела не так четко, как ей представлялись картины будущего сейчас, но все же. Только ничего из этого ни разу не использовала. При мысли о таком она чувствовала, будто придает свой дар, который открыл какой-то секрет ей одной на ушко. Но страшнее всего оказалась растерянность. Что теперь? Стоит ли дальше гадать всем подряд или нет? Или оставить себе лишь Джул, от которой оказалось очень сложно отвязаться? Когда стало понятно, а это случилось почти сразу, что с зельями и заговорами у нее не ладится, Мэри подумала, что вместо лавки можно открыть гадальный салон. Но теперь сомневалась. Ох уж это Джо. Пока Мэри варила зелье для черного пса, ее ничто не отвлекало. Она была сосредоточена, и ей нравилась простая ясность собственных движений. Что-то положить, похохотать, закрепить, перелить в бутылочку. Она потренировалась и с заговорами на воду, но не рискнула пока проверять хоть на ком-то кроме себя, и результат оставлял желать лучшего. После первого глотка казалось, что пьянеешь, но потом вроде бы отпускала. На какое-то время Мэри перестала думать о собственной жизни. Но теперь в голову так и лезли вопросы. Если не гадать, раз уж это вызывает столько сомнений, то получается, надо открывать лавку. Но она даже не знала, хочет ли этого, да и получится ли. А когда убегала, казалось, так все просто. Спрятаться, найти мага и припечатать указом. Открыть лавку. На деле у нее пока получилось только припечатать, усмехнулась ведьма про себя. Мэри, как обычно, в последние дни вышла на улицу, где увидела знакомого черного пса. Сам пришел к порогу. Она почесала его за ухом, а тот впервые не дернулся. Ведьма тут же вынесла миску с остатками супа. Собака была удивительно спокойна, никуда не торопилась и ела так, словно была не очень голодна. Кажется, даже не чавкала. «Вы Мэри?» — вдруг прозвучал женский голос. Перед домом остановилась крупная дама, которую ведьма знала. Именно мимо ее хлеба Мэри ходила и думала, как хочет стащить хоть что-нибудь. «Меня зовут Альма», — сказала булочница. И от чего-то нерешительно поправила чепец. Я пеку хлеб и живу. Я знаю, кто вы, кивнула ей Мэри. Чем я могу помочь? Альма быстро посмотрела на пса, который уплетал суп с видом настоящего аристократа. Вы вылечили барона, сказала она, кивая на собаку. И приручили. Он никому не шел. Мэри непроизвольно улыбнулась. Посмотрите на моего фида. Он кашляет и ничего не ест второй день, а до этого был здоровый пес, ни разу не болел, вдруг быстро проговорила она. Когда они шли с Альмой по улице, многие странно поглядывали на их процессию. На мэри, на булочницу, как ведьма знала уважаемую в этих краях, и на барона, шедшего рядом. И ни один человек даже не плюнул. Собака Альма лежала в доме, ближе к печке. Коричневый крупный пес едва приподнял морду, когда они вошли. Он тяжело дышал, и глаза лихорадочно блестели. В гримуаре насчет животных писали, что их можно почувствовать и как будто договориться. Но способ был объяснен так непонятно, что Мэри попробовала лишь один раз. Барон тогда взвизгнул, чем страшно напугал ведьму. С тех пор снова пробовать она не решилась. «Я могу дать ему одно зелье», — сказала Мэри, вынимая из складок плаща бутылочку с лекарством против простуды, которое она варила для барона. «Но, честно скажу, я не знаю, подействует ли оно». Женщина взяла бутылочку, откупорила и понюхала. «Пахнет хвоей», — удивилась она и еще немного подумав кивнула. «Я согласна, давайте зелье». Мэри вылила часть зелья в миску с водой и, запрокинув голову псу, еще капнула в раскрытую пасть. Собака дернула мордой, но ведьма стала быстро шептать добрые слова. Потом, когда Фида немного успокоился, она начала гладить и чесать за ушами. В отличие от барона, этот пес ни разу не огрызнулся. «Я знаю, что собаки живут меньше людей», заговорила Альма, присаживаясь рядом. Она тоже начала гладить пса, и тот окончательно расслабился. «Но он не такой уж и старый, да, Фида? Всего-то одиннадцатый год. Он еще покажет всем, да, милый?» Булочница шмыгнула носом. Странно было видеть, как такая румяная, полная жизнь женщина сегодня стала как будто серой. Это казалось совершенно неправильным и требовало исправления. Дар обжег кончики пальцев Мэри, и она осторожно коснулась ладони Альмы, чтобы тоже шепнуть пару добрых слов. А потом снова повернулась к Фида. Постепенно он стал дышать ровнее и уснул. «Я приду еще раз завтра», — сказала Мэри, поднимаясь, хотя не знала, может ли еще чем-то помочь, кроме добрых слов и зелья. «Я посмотрю, что еще можно сделать». Ей стало ужасно жаль пса и Альму, и она решила изучить весь гримуар вдоль и поперек, чего раньше у нее никак не выходило. Толстая книжка, в которую целых 12 поколений ведьм записывали все подряд без какой-либо системы, просто не поддавалась изучению. «И возьмите зелье. Вторую половину вылейте вечером». «Спасибо» сказала Альма, но зелье взяла неуверенно. «Оно от простуды. Обычно такое варят для людей», пояснила Мэри. «В нем в основном травы». Альма кивнула, хотя по виду казалось, что не очень поверила. Удивительным образом в Хоссе остались все предрассудки о ведьмах, в том числе о том, что зелье они варят из летучих мышей и слизней. Чем больше Мэри смотрела на Альму, тем отчетливее понимала. Та в отчаянии и пришла к ней лишь потому, что другого выхода не было. Когда ведьма подошла к двери, Булочница ее окликнула. «Не ходи через переулок, лис. Тому у одной женщины куры мрут. Еще подумают на тебя», — проговорила Альма и проворно откинула полотенце, из-под которого выглядывали румяные бока пирожков. Мэри улыбнулась, когда Альма протянула ей пышную и теплую булку и попрощалась. «Может быть, в стародавние времена не просто так ведьмы не брали за свою магию монет. Казалось правильным за мирное колдовство получать как бы награду, а не плату». Барон в этот раз проводил Мэри лишь до поворота и куда-то убежал, а ведьма, пребывая в прекрасном расположении духа, даже не заметила, как к ней подобрались. С двух сторон ее взяли под руки. «Мэри, ты должна нам погадать!» – страшным шепотом сказала джу «Это вопрос жизни и смерти». Ведьма возвела глаза к небу. Она чуть не прочитала таран, чтобы только, так сказать, не отдаваться врагу. Заклинание отшвырнуло бы ее на твердую дорогу, от чего точно появились бы синяки. А как таран повлиял бы на Джул Битти, сложно представить. «Разве можно так подкрадываться?» «Я же тебе гадала два дня назад», справившись с первым порывом, сказала Мэри. «То было не на любовь. На нее я гадала четыре дня назад». «За четыре дня знаешь, сколько всего произошло?» Мэри не знала и знать не хотела, потому что у Джул, несмотря на старания в отношении мужчин, будущее оставалось прежним. И видеть десятки раз примерно одно и то же Мэри надоело. Рано. Рано она сбросила таран со счетов. «И вообще-то гадать надо не мне, а Битти!» Между тем продолжила Джул. «У нее такое в личной жизни!» «Это неправда!» — перебила подруга. «И ты сказала, что не будешь об этом больше говорить». Мэри чуть напряглась, вспоминая, что Битти была поклонницей Джонатана, и осторожно спросила. «Сбылся поцелуй?» «О, намного, намного лучше!» — воскликнула Джул. «Джул, я пошла с тобой только потому, что у тебя день рождения!» Снова перебила ее бити. «Но я не буду оставаться, если ты продолжишь кричать на весь хос. «Прости», — легко повинилась Джул и снова насела на Мэри. «Кстати, раз у меня день рождения...» «Нет», — отрезала Мэри. «Ты даже не знаешь, о чем я хочу спросить». «Знаю». «Точно, ты же видишь будущее», — радостно заключила Джул. «Я знаю не потому, что вижу, а потому, что ты уже три раза просила рецепт приворотного зелья, а его не существует». «Но я же слышала...» «Если бы зелье и существовало, то у тебя нет мужчины, которому ты можешь его налить», фыркнула Битти. На этом они, наконец, подошли к дому, и Мэри быстро открыла дверь. От Джул нет спасения. Эта ведьма уже поняла и относилась к ее появлениям философски. Но присутствие Битти ей не нравилось. Вроде бы неплохая девушка, только что-то в ней заставляло внутренне напрягаться. Ну, не очень хотелось, честно сказать, смотреть в картах на их поцелуй с Джо. Совсем не хотелось. Он же, если узнает, снова начнет говорить о личном, которое не нужно подсматривать, и об ответственности. Будем гадать на свадьбу. На свадьбу, Битти, заявила Джу, и по-хозяйски уселась за стол. Мэри замерла на мгновение, а потом села, не сняв плаща. Джу, я же просила, поморщилась Бити. Она помолчала, а потом сама повернулась к Мэри. Об этом никто не должен знать. Хорошо, согласилась ведьма. У нее в голове все стучало. Они же с Джонатаном связаны. Как она сможет остаться в доме мага, если здесь будет его жена? Надо ли об этом спросить убийцы И почему Джо? У него в будущем же ничего не было такого, и... Мэри стала трудно дышать. «Мэри, у тебя все хорошо?» спросила Джул. Ведьма кивнула и схватила стакан с водой, который оставила на столе утром. Она, отпила отпилая в голове вместо того, чтобы проясниться, стало звонко и легко. Мэри посмотрела на стакан. «Точно, именно эту воду она заговаривала. Блин!» «Гадаем, значит, гадаем», — решительно сказала ведьма. Но, несмотря на свои же слова, еще немного посидела. «Не из-за этого ли Джонатан не появляется дома? Не хочет говорить, потому что не знает, как сложится их жизнь с ведьмой и его женой? Да какая жизнь!» — одернула себя Мэри. «Никакой жизни!» «Ей не позволят остаться в доме. И снова придется бродить по городу». «Такая вкусная вода! Как будто сок!» — сказала в это время Джул. Она держала стакан, из которого минуты раньше пила Мэри. Джул сделала еще один большой глоток и немного пьяно улыбнулась ведьме. «Прекрасно! С каждой минутой жизни все лучше и лучше!» Мэри вернулась за стол, отобрала стакан у Джул и вручила карты бити Та сидела напряженно, поглядывая на ведьму. С прямой спиной, в шляпке и перчатках, словно в любой момент собиралась бежать. А вот Джул небрежно повесила накидку при входе на крючок и даже расстегнула пуговицу на тугой горловине строгого серого платья. Ее щеки порозовели, и в целом казалось, что ей очень хорошо. «Пора. Хватит тянуть. Садись», — приказала себе Мэри. Первая же карта показала ей Джо. Он усмехался. Один уголок губ поднялся, словно нехотя, но так мило, по-доброму, почти нежно, будто он смотрел на что-то очень приятное. Вторая карта показала мага на кухне. Он снова пёк блины и переворачивал их, ловко подкидывая в воздух. А третья четко вырисовывала полумрак комнаты и широкую спину без рубашки. Мэри резко положила руки на стол, так что и Битси, и Джул вздрогнули. «Не получилось?» – спросила Джул, подперев щёку рукой и рассматривая Мэри сочувствующим пьяным взглядом. Сама ведьма тоже боролась с шумом в голове, но успокаивала себя тем, что действие этого заговора на расслабление мышц проходит за полчаса. «Будущее туманно», — ответила Мэри, хотя спину Джона рассмотрела в подробностях вместе с тонким шрамом под лопаткой. Но ей совсем не хотелось видеть того, что могло случиться дальше, когда в той же комнате появится невеста или уже жена. Мэри перетасовала карты. Но почему же он не сказал? Неужели не нашлось на этой и минуты? Мэри ждала его каждый вечер дома, пока глаза не слепались. Ждала и думала, что сейчас его снова принесут полуживого, и ее опять охватит оцепенение. Но никого не приносили. Она знала, что Джо приходит домой. Еда, которая появлялась так же неожиданно, как и сам Мак, исчезала. А как-то Мэри проснулась под двумя одеялами, когда в доме стоял страшный холод. Только Мак уже больше недели исчезал раньше, чем она открывала глаза. Хотя Мэри всегда считала, что у нее чуткий сон. Но она не просыпалась, а Джо уходил. Если уже решено, что у него будет жена, то зачем бегать? Даже непонятно, зачем он укрывал ее одеялом. «Хотя, конечно, не ей судить других». «Мы просто будем сидеть?» спросила Битти впервые, выказав нетерпение. Мэри, задумавшись, забыла о колоде, которую Битти уже протянула ей. Ведьма постаралась успокоиться, выбросить из головы лишнее. Выдохнула и еще раз начала гадание. Первая карта, и вдруг перед ней показался тот стражник, к которому когда-то ходил Джо, Гэвин. Он говорил с Томом и Битти, улыбался, был неожиданно причесанным и чисто выбритым. Мэри не сразу его узнала, но теперь сложно было ошибиться. Точно он. Следующая карта показала, как стражник дарит бити цветы, потом, как они прогуливаются по главной улице. И ни разу Мэри не увидела Джо. Ведьма осторожно посмотрела следующую карту. Там были рисунки бити В этот раз на одном листке красовался Гэвин, а на другом Джо. Портреты лежали рядом, словно для сравнения. «Так будет свадьба?» – спросила Джул. «Свадьбы — это такой хороший повод познакомиться с кем-то приличным!» «Пока я вижу, что Битти интересуют двое мужчин», — ответила Мэри в замешательстве. Честно говоря, она так себя убедила насчет Джо и его свадьбы, что расстроилась, когда поняла, что не угадала. Все переживания пропали даром. Так грустно вдруг стало. «Двое? Ничего себе! Я бы тоже так хотела, чтобы за мое сердце сражались», — мечтательно сказала Джо. «Еще я вижу возможность выбора». «Если выберешь того, о ком давно думала...» Мэри посмотрела на Битти. «Жизнь будет полна ожидания. Если выберешь того, которого подобрал отец, я вижу много улыбок в твоей жизни». «А поцелуй?» спросила Джул. «Неужели даже Гавин не украдет поцелуй до свадьбы?» Джул шикнула на нее бити но порозовела и тут же схватила злополучный стакан и сделала большой глоток. «Неужели там еще что-то осталось?» Мэри посмотрела, как бити сосредоточенно изучает стакан и решила ничего не говорить. Просто поддержит обеих подольше, пока голова не прочистится. Поцелуй, это самое интересное, и не говори, что тебе этого не хочется», — заявила Джул. «Мне сегодня исполнилось 19 через год я уже буду старой, а у меня ни одного поцелуя, и даже не за кого порадоваться, потому что у тебя бить их, похоже, тоже не будет». «Будут», — вставила Мэри, хотя в картах ничего такого не видела. «Просто очень хорошо знала» что на свадьбе жених и невеста целуются. «Хорошо», — согласилась Джул и вдруг шмыгнула носом. «А у меня не будет. А мне уже девятнадцать». Она еще раз шмыгнула носом, и вдруг по ее правой щеке покатилась слеза. Мэри осторожно приобняла девушку за плечи и поняла, что ей стало просто нестерпимо жалко Джул, настолько, что защемила в груди. С другой стороны, к Джул подсела Битти и тоже ее приобняла, и она вдруг всхлипнула вслед за подругой. «Да что это за заговор на тонизирование и расслабление, Мэри прочитала?» Она зло посмотрела на стакан, но тут к ней повернулась Джул. «Мэри, ты же ведьма». «Предположим», — осторожно ответила та. «Просто ты такая раскрепощенная, красивая, смелая. А какое платье ты себе сшила?» «Джул, ты к чему ведешь?» — подозрительно спросила Мэри. «Да ни к чему. Я хочу в свой день рождения поцелуй и все тут», — уверенно заявила она. Потом вдруг наклонилась вперед и поцеловала Мэри прямо в губы. Ведь Маша Лела замерла и вообще ничего не поняла, а Джола уже села ровно с совершенно кислым выражением лица. Не то, совсем! Она вдруг снова всхлипнула и разревелась, по-настоящему в голос: Мэри, это совсем не то! Пожалуйста, дай мне зелье, чтобы у меня был поцелуй! А Мэри сидела и пыталась не схватиться за голову да еще поймала ошарашенный, будто осуждающий взгляд Битси, словно это Мэри виновата в том, что ее поцеловали. Хотя, может быть, немного и виновата. Кое-как они постарались успокоить Джу Стакан Мэри наконец-то отнесла куда подальше, хотя в нем уже ничего и не было. Когда Джул более или менее успокоилась, Мэри пошептала добрых слов. Пока это единственное, что у нее всегда работало. «Я знаю, что надо сделать», — заявила Джул. «Будем отмечать мой день рождения». «Ты, Мэри, наденешь свое новое платье, и мы пойдем в трактир к Тому. Там сегодня будут люди из отряда Эндрю. Я надену розовое, и мы...» Мое новое платье черное, если ты помнишь, совсем не праздничное. И если я пойду с тобой, никто не будет разговаривать. Ты помнишь, что я ведьма?» «На самом деле, к тебе уже привыкли», — сказала Битти. «И в трактире, правда, будет отряд Эндрю, но ближе к вечеру». «Пошли, Мэри!» «Если я буду только с Битти, от меня все станут шарахаться, потому что ее папочка никого не подпускает к дочери, и никакого поцелуя я не получу. Но ведь если еще с тобой, другое дело». «У меня на вечер свои планы», — быстро сказала Битти. «Если все так, как ты говоришь, Джул, тебе лучше пойти одной. При мне люди себя странно ведут, да и твоя тетушка не одобрит», — добавила Мэри. Она совсем не хотела идти на поиски поцелуя, даже если бы в Хоссе к ней хорошо относились. «Одной же страшно», — сообщила Джул. «Я же хочу только поцелуя, а не все остальное». «Если увидят девушку одну вечером в трактире, мало ли что могут подумать. А так почти безопасно, потому что я иду с ведьмой. Кому надо, можно пригрозить, и при этом все равно получить поцелуй». Битя, зря ты отказываешься. Там наверняка к вечеру будет Джо, а может и Гэвин. Они же последнее время бывают там вдвоем». Битя нахмурилась, но кажется, она слишком привыкла к поведению Джул, чтобы отговаривать. А Мэри, услышав имя мага, призадумалась. С его женитьбы Мэри, может быть, поспешила, а вот с тем, что он ее избегает, похоже, все-таки оказалась права. Нет, этого нельзя так оставлять. Кроме того, у нее действительно вышло замечательное черное платье. Ведьминское и красивое. Из всех занятий, что ей навязывали, шитье и вышивание были теми, с которыми она готова была мириться. Хорошо, вдруг сказала она, но не успела подняться, как в дверь постучали. И Битти и Джул подскочили. «Меня не должны здесь видеть», – прошептала резко побледневшая Битти. В дверь снова постучали. «Джо, это Сэм!» – крикнули с улицы. Девушки переглянулись. И если Мэри лишь слышала о маге по имени Сэм, то ее гости похоже, были с ним знакомы. Джо сразу успокоилась и села обратно за стол. Ее недовольный вид подсказывал Мэри, что либо парень не красавец, либо женат. А Битти в это время прижала руки к груди. «Он все расскажет отцу. И тогда уже никакой свадьбы и ничего». Мэри указала Битти на дверь в свою коморку, а сама пошла открывать. Она высунула голову на улицу через щель. На пороге стоял мужчина немногим выше Мэри, в традиционной кожаной куртке и со шпагой на бедре. Он удивленно улыбнулся, отчего его немного рябое лицо преобразилось. «Милая девушка, а Джо все еще живет в этом доме?» — спросил он. «Живёт. Я тоже. Меня зовут Мэри. Ведьма», — подсказала она ему. Но Сэм лишь чуть приподнял брови и будто ждал какого-то продолжения. Возможно, указания поколения так вроде бы представляются одаренные. Сэм, боевой маг, приехал из крепости. В итоге представился парень. Джо пока в разъездах, но вечером он может быть у Тома. Возможно, вам лучше подождать его там. Похоже, в хосе все собираются именно там, поняла Мэри, когда Сэм совершенно не удивился. Они попрощались, и ведьма пошла за своим черным платьем. Джу принесла ей отменную ткань. Удивительно, что не пожалела на нее денег для ведьмы. Мэри уже успела застегнуть все пуговицы, когда поняла, что карты сегодня ее обманули. Но этого не могло быть, ее видения всегда оставались точными. Даже во время опасности или когда приходится гадать в спешке на том же пенечке в лесу, они никогда не обманывали. Мэри замерла осененная догадкой. Карты и сегодня не обманули, просто показали не будущее Битти, а будущее Мэри. В том будущем она все еще жила с Джо и даже видела его спину с тонким шрамом.